Эпилог. Прошло полгода. Итак, можете меня поздравить. Я принял предложение Нелейны и правителей подвластных империй государств. Как ни странно это звучит, меня именуют теперь так. Олег I, император Девяти Миров. Хотя, честно говоря, выбора у меня не было. На том памятном собрании, вечером того же дня, когда Нелейна объявила мне ошеломляющее известие, все было не совсем так, как я ожидал. Когда я прибыл в тронный зал замка Императора, там оказалось не меньше двадцати человек, разодетых словно на парад. Они все смотрели на меня с такой надеждой и верой, что я просто не мог сказать «нет». «В конце концов, я могу и так появляться в Зейне. Я сам себе хозяин». Артем согласился стать моим первым советником. Помимо него, моими советниками стали Сана и два старых советника императора. Монторик отправился обратно в мертвые миры, и теперь хранители стали нашими надежными союзниками. Все довольны. Империя получила новые земли и путь к другим мирам. Хранители даже стали там своеобразными представителями империи. Компт по совету Нелейны мы решили не упразднять. Хотя при новом императоре, как звучит, а? Так вот, при новом императоре Орден Ведьм занял место Компта. Компт же стал подразделением Ордена Ведьм и занимался делами мертвых миров. Руководит им теперь Каин. Хотя Нелейна и была против этого, я, поговорив с юношей, решил, что он вполне готов к такой должности. Можно сказать, что все наши приключения подошли к логическому концу. «Можно, но есть и здесь ложка дёгтя в бочке меда. Так и не нашли Элорна. Я не сомневаюсь, что эльф не успокоился и будет пытаться затеять новую смуту. Но надеюсь, это случится не скоро. А пока я наслаждаюсь своим новым положением. Личная жизнь моя наладилась. Я не смог сделать Сану королевой, тысячелетняя традиция имперской власти этого не допускает. Но все меняется. И вполне возможно, что при Олеге Первом она будет нарушена. Кстати, мы с Саной слетали в Зейн, где я, появившись перед родителями, окончательно похоронившими меня, заявил, что отправляюсь в долгую командировку за границу, что мне предложили там высокооплачиваемую работу и все такое прочее. Артем тоже отправился в Зейн и по прибытии оттуда потребовал персональный портал между его квартирой и покоями во дворце. Теперь столь любимая им цивилизация рядом, и мой друг окончательно успокоился. Лишь иногда меня охватывает чувство какой-то странной и непонятной тоски, которая быстро покидает мою душу, и я стараюсь не обращать на это внимания. Может, это прозвучит слишком самонадеянно, но думаю, что на этот раз я нашел свое призвание».